Но люди сторонились её. За весь день девочке не удалось продать ни одного коробка. И она боялась возвращаться домой без денег. «Я так устала», — думала девочка. «Но мне нельзя возвращаться домой. Отчим поколоть от меня. Ведь сегодня я ничего не заработала. Как же я одинока. Нет больше ни моей дорогой мамы, ни моей милой бабушки». Девочка остановилась у харчевни и взглянула в окно. «Ах, какой сочный жареный цыплёнок стоял на столе.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 Прижалась к холодной каменной стене и спрятала за мёрши ноги под рваную юбку. Зажгу отно спичкой, немного согреюсь, решила она. Хоть им ничего не заметит. Одна спичка это ведь так мало. Слабый огонёк озарил её бледное личико, а потом он разгорелся сильнее. И в его пламени появилась большая чугунная печь. Девочка даже почувствовала её жар. Как хорошо, наконец-то я согреюсь, воскликнула она. Но в этом мгновении огонёк погас, а вместе с ним исчезла и печь.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 и с бьющимся сердцем стала ждать. Но пламя вспыхнуло и погасло. Девочка быстро зажгла другую, и перед ней появилась рождественская ёлка. Высокая и нарядная, гораздо выше той, которую малышка видела в окне дома богатого аптекаря. На её ветках висели затейливые украшения, горели красные свечки, а внизу лежали маленькие и большие коробки, завёрнутые в цветную бумагу. Девочка хотела прикоснуться к ёлке, развернуть подарки, полюбоваться ими. Но спичка выпала у неё из рук, и видение исчезло. Только красные свечки ещё мгновение светились в холодном воздухе, а потом поднялись в небо и растаяли среди звёзд. Девочка посмотрела вверх, зачарованная этим зрелищем. Вдруг одна звёздочка отделилась от других и полетела на землю, оставляя за собой серебряный шлейф. «Кто-то умирает?» — подумала девочка. «Если падает звезда, значит душа хорошего человека поднимается на небеса,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 Бабушка стала ещё красивее и прикоснулась своей тёплой рукой к лицу внучки. Девочка вдруг перестала ощущать холод и голод, горе её исчезло. А бабушка прижала её к себе, и они стали подниматься всё выше и выше к небу, к счастью. Утром, в первый день Нового года, в уголке за выступом дома нашли маленькую девочку. Тельце её было совсем холодное, лицо побелело, но на губах застыла счастливая улыбка.